Глава третья, в которой я иду на разведку. Николай с Михайлой добрались до нас в тот же день вечером. — Что случилось? — спросил с порога белой. Яшка поманил обоих за собой и завел в тайную комнату. «Включаем — Включаем? — спросил он у меня, как у хозяина. — Врубай! махнул я рукой. И снова засиял кристалл, и мерцающий квадрат словно вырезал проем в стене. Михаил в это время хотел ухо почесать, да так и застыл с поднятой рукой. Коля тоже изображал статую. В мире 881 года вечерело, как и здесь. Протягивались длинные тени, облака понад лесом окрашивались в багрец, смутно белели избы, издалека доносилось коровье мычание и стук топора. Уже не плотницкого, обычного, кто-то румил дрова. За крепостной стеной разожгли большой костер, и огонь высветил большую ладью с полосатым парусом. Ветер дул попотный, но и гребцы тоже старались, Влад макая весла. Амосов выключил штуковину, и дверь в прошлое закрылась. «И что это было?» — спросил Николай напряженным голосом. — А это такая машина времени, — криво усмехнулся Яков. — Понял теперь, куда дед Антон шастал. Не с раскопок все это, а прямо оттуда, из девятого века. — Кто там сейчас ты говорил? Олег Вещий? — Он самый, — важно кивнул я. — Вообще-то Вещий не совсем князь. Олег, как бы регент при малом Ингре, или Игоре, сыне Рюрика. Сам Рюрик помер в 879-м, когда его наследнику годик исполнился. Сейчас Ингре. Три. Значит, Олег останется князем Новгородским еще лет 20, как минимум, а в будущем году и великим князем Киевским заделается. Вот это ничего себе! Пробормотал Хаваев и тоже поискал, куда бы присесть. — Да что мы здесь толчемся, — опомнился я. Пошли в комнату. Все расселись, кто на диване, кто в креслах, и стали думать. — Да уж, — хмыкнул Михаил. — Можно живого Олега вещего сфотать. — Или в Константинополь смотаться, — сказал Николай задумчиво. «Смотаться — Смотаться, — презрительно скривился Яшка, — сфотать. «Да мы всю историю российскую перевернуть можем!» «Как вы этого не поймете? Назовемся Волхвами», — развил я его мысль, чувствую, как она захватывает меня. «А сами прогрессорами поработаем. Отгрохаем там заводики, станем оконное стекло выпускать, бутылки, стаканы, они там ценятся. Ну, может, и не на вес золота, но на вес серебра точно. Бумагу начнём делать». Сукнот Кати, он и на экспорт. Но прежде всего надо коллегу в доверие войти, боярами стать, пусть даже не великими, а светлыми. — Это непросто, — поскрёбщий Тинамусов. — Ясное дело, — бодро сказал я. — Так ведь не сразу же, а постепенно. И этот год самый подходящий. Судя по всему, там лето в разгаре. А будущей весной Олег в поход двинет. Смоленск, брать, Киев. Вот и мы с ним. Тут ведь как? Вещи затеял не просто Киев брать. Он хочет под себя подмять весь путь из варяг в греке. Киев — мелочь. «Да — Да? — оспорил мой вывод Яшка. А чего ж он тогда Киев назвал матерью городов русских? — А ты подумай, — парировал я. Он же ведь сам править хочет Русью. А тут этот несмышленыш на руках. Вот Олег и сует ингарю Киев. Нормал, играйся. Ничего из себя Киев не представляет. Ладога с Новгородом в разы важнее. Почему? Да потому что они стоят на важных торговых путях, и их каждый год посещают арабские купцы, скупая Михай и прочий местный товар. Если ты княжешь в Новгороде то тебе перепадает изрядная доля серебряных дирхемов, а в Киеве ты будешь сыт. Ну и только никакое богатство тебе там не светит. Вспомните, Рюрика, куда он труоры синиусом поставил? В Изборской, белоозеро. Опять-таки это крепости на важных торговых путях. Куда он, прочих посадников своих поставил? В муром, где в Волгу впадает ока. А это и вовсе стратегически важный пункт. Напротив Мурома Болгария, По Волге тянется путь из арабов в Аряге, а по Оке добираются на веслах и Волком к Днепру, где стоит Смоленск. Это и вовсе перекресток. Туда по западной двине купцы из Европы добираются, с востока араба. Олег хочет и там своего человечка посадить, чтобы финансовые потоки мимо не проходили». Он даже в степи Остроги строить будет, чтобы путь по Днепру уберечь от всяких там печенегов. Вот только всего его не успеть и не смочь. Знаете, почему он решил отомстить неразумным хазарам? Потому что те обнаглели. С каждого арабского корабля, что вверх по Волге поднимался, десятину требуют. Хорошо устроились ребята? Вот и смотрите теперь. Чтобы Русь была могуча, Надо оседлать все важные коммуникации. Не только Днепр, но и Волгу на всем протяжении, и Дон. А это означает войну с булгарами, с союзниками Хазар и с самими Хазарами. Может, Олег, победить их бесконница? Ответ отрицательный. Вот мы ему и поможем. Никакой дружины все племена не удержать в повиновении. Тут армия нужна. — Регулярная, как у Чингисхана. Десятки собирая в полусотни и сотни, сотни в тысячи, тысячи в тьмы, тьма это до да десять тысяч воинов. Вот и начнем со звания десятского. Глядишь, так мы до тысяцкого дослужимся, а там и до темника. Колько с Михой смотрели то на меня, то на Яшку. — Вы что, охренели? — выдавил Халаев. Также можно всю историческую последовательность порушить. А нахрена тебе такая последовательность, сказал я агрессивно, чтобы князь Владимир Придурок единую землю на уделы раздал, чтобы нас потом монголы поимели, чтобы продвинутый Новгород Москва одолела. Московскому царю ноги надо было целовать, подползая к трону, а новгородцы другие они так говорили. Мы только Богу кланяемся. А чего хорошего в крепостном праве было? Почему Россия вечно должна кого-то догонять и перегонять? Может, давайте сейчас Олегу поможем, чтобы потом в будущем уже нас пытались догнать? История начинается сейчас, ребята. Вот выйдем мы в 881 -й. ничего делать не станем, И у нас впереди будет блестящая перспектива. Пятьсот лет грызни, пока Иван Грозный не соберет воедино раздробленные земли. Пятьсот лет! Чего удивляться нашим либерастам, что слюнки пускают по Европе? За те же пять веков европейцы университетами обзаведутся, цехами да гильдиями. Каравеллы с галеонами станут слать в Африку и Америку. А мы... А мы будем догонять и перегонять, да? «Ох, не знаю», — скривился Белый. «А мне нравится», — сказал Мишка с легкой улыбкой. «Тут же все можно. Даром, что ли, дед твой в князе тебя прочил? Знал, старый, чего-то ты как». «Ну, допустим», — дал Колька задний ход. «Но это же все наши мечты, наши хотелки». Вот придем мы коллегу, и начнем расписывать в красках, как хорошо иметь по своим началам регулярную армию. А он нас пошлет. Возможный вариант, — улыбнулся я. Значит, надо сделать так, чтобы мы стали вещему нужны. — Как? — сощурился Белый. — Как волхвы, — сказал я прочувствованно. Подарим ему новенькие мечи из хорошей стали и расскажем, что еще много таких сделаем, ежели заводик выстроить пособишь. Насобираем здесь бутылок и стаканов, продадим на торгу в Смоленске или Ладоге. Мигом разбогатеем. — Верно! — подскочил Яшка. — А с богатеньким иной разговор. К ним прислушиваются. — Ладно, согласен, — сдался Белый. «Но уговор! Без анахронизмов!» «Никаких огнестрелов тамошним мы даже за большие деньги отдавать не должны», согласился я, не подавая виду, что рад консенсусу. «Сами будем пользоваться. Авторитет наш такие девайсы поднимут мигом. Нас станут бояться и уважать». «Согласен. Только сначала надо на разведку сходить, все выведать». Вдруг там и вправду какое-нибудь сопредельное пространство. Кто пойдет? А кому ж еще как не мне? Пожал я плечами. Вы же говору местного не знаете, а я учил. вот и попрактикуюсь. Решено. Воскликнул Амосов и вытянул руку, как тогда в детстве на съемках трех мушкетеров. В его пятерню впечатались моя, Мишкина и Колькина. Ставки сделаны. Ставок больше нет. Мы договорились, что машина времени, она же МВ, она же МВшка, будет включаться каждый день ровно в семь вечера. Часы у меня с собой, так что я буду знать, пора мне возвращаться или еще рано. Если честно признаться, я немного трусил. Страшно было не встретиться с тамошним варягом, а затевать революцию в Древней Руси. Мы обрекали предков на великие перемены. Спору нет, многие, очень многие выиграют от нашего прогрессорства, но будут же и проигравшие. Хотя, конечно, такой расклад наметится в любом случае. За всю историю человечества не существовала реформа, от которой становилось хорошо всем. И знаете, что меня странно успокаивало? А я говорил себе, да успокойся, все равно у нас ничего не выйдет. Представляете? Нет, ну правда же, устроить переворот в средневековой экономики в военном деле и так далее, это ж сколько времени займет. Да нашей жизни не хватит, чтобы довести все до конца. И не надо. Лишь бы запустить процесс. А потом все пойдет по нарастающей. Или заглохнет. Впрочем, все эти умные рассуждения скользили над потопом моего сознания. Тех нескольких дней после того, как мы посетили тайную комнату, хватило, чтобы изменить нас. Мы не привыкли к МВ. Те чудеса, что она демонстрировала, пугали. Это было запредельным для нас, это взрывало реальность. Вот представьте себе, что вы атеист, и вдруг вам является ангел. Какой-нибудь этот шестикрылый серафил. Что вы будете чувствовать, когда все устои прошлого бытия рухнули? Как вести себя? Вот и мы испытывали похожие чувства, но таили их, занимаясь всякими нужными делами. Первым делом мы перевезли МВ на дедушкину дачу. Мало было желания являться народу, как тот ангел. Волхвы должны приходить из дремучего леса, так и нам, и им предкам, то есть спокойнее будет. Перевезли, значит, подключили, активировали. У меня мелькнуло полуопасение, полунадежда, что ничего не выйдет. Но нет, знакомая рамка открыла межвременной проход на крошечную поляну. На нее-то я и шагнул. Найти подходящие сапоги, штаны и рубаху было нетрудно. Подумав, мы решили, что выходить к людям девятого столетия в кольчуге и шлеме будет неправильно. Во-первых, странствующие рыцари там еще не прижились, и, если уж ты вырядился воином, стало быть, входишь в дружину какого-нибудь светлого князя, допустим. Да и не о том речь. Мы-то волхвов будем изображать. Значит, что? Значит, следует народ там уж неслив. В общем, мечом я опоясался, только вот панцири не надевал, даже кольчуги. Прямо поверх длинной рубахи затянул перевязь так, чтобы нужно находились на спине. Рукоятка меча выглядывала над плечом, выхватить легко. Мечи в это времени не шибко длинные. Шлема на мне тоже не было. Да и зачем он волхву? Зато под рубахой хорошо сидел бронежилет из кевлара. А за кушаком прятался пистолет ТТ. Старенький, но вполне пригодный к службе. Это Яшка достал. Нынче за деньги все купить можно. Хоть атомную бомбу только плати. Спросите, зачем мне пистолет, когда меч есть? А вы пробовали когда-нибудь голову человеку отрубить? Или проткнуть его насквозь так, чтобы лезвие вышло из спины, дымясь кровью? Скажите, что пристрелить человека тоже нелегко? Согласен. Просто у меня были большие сомнения насчет моих умений в фехтовании. Спорт — это спорт. Не надо его путать с реальным боем. А то он насядет на меня какой-нибудь громила-викинг. И что я ему скажу? Этвупре? Боюсь, он меня не поймет. Ну, все, — выдохнул я. «Поехали!» Яшка молча включил МВ, и стена из бруса растаяла передо мной, открывая дремучий лес. Великанские дубы обступили поляну, а в тени виднелся покосившийся идол, довольно искусно вырубленный из древесного ствола изображение сидящего старика, сложившего руки на пузе. Но с крючком... Рот гриво распущен, божество старпёров. Судя по тому, как сей кумир затрухлявил, мало кто поклоняется ему. Тем лучше для конспирации, плюс особая примета. Ну, все. Пересиливая себя, я шагнул на траву и обернулся. Друзья смотрели на меня из будущего. — Ну, вы там готовьтесь, — бодро сказал я. — Пока. Развернулся и пошел.